Кира. Лиськова. 31 июля-1 августа 2018 года. Чем ближе к финалу продвигалась моя работа над портретом, тем сильнее меня одолевали сомнения. Нет, сходство с оригиналом получилось потрясающе, и это не могло меня не радовать. Оставались мелкие детали, и можно было приступать к состариванию полотна, как того хотел Круглов, и потом закрепить его на основу. Она-то и не давала мне покоя. Кажется, я поняла задумку неизвестного художника, разгадала его тайну. Все указывало на то, что именно он был несостоявшимся женихом Анастасии Меркушиной, принявшей монашеский обет. А если это так... Стоп, Кира! сказала я себе, отбрасывая кисти и еще раз придирчиво вглядываясь в прекрасное женское лицо, в котором мягкость и нежность черт удивительным образом сочетались с серьезными глазами и волевой линией рта. Один раз ты уже ввязалась в чужие игры, затеяв свое собственное расследование. Конечно, сокровище из польского костела ты нашла первой, но какой ценой? Чуть не погибла сама и потеряла любимого человека. «Хватит загадок». Выполнила заказ, нарисовала, отдала портрет и умывая руки в прямом и переносном смысле. Тем более и Савельев просил тебя ни во что не влезать. Но, вспомнив об Игоре, я снова засомневалась. «Может быть, стоит рассказать о своих догадках ему? А если я ошибаюсь и выставлю себя полной дурой, да еще испорчу отношения с клиентами», Такая слава обо мне пойдет, что придется переквалифицироваться в маляры. Размышляя таким образом, я занялась преданием картине благородных следов времени. И началась деревянная основа. Сначала броширование специальной металлической щеткой, потом травление медным купоросом. Добившись нужного эффекта, я вспомнила, что на оригинале были следы жучка-древоточица. Что ж… Есть один оригинальный способ, как сымитировать его присутствие. Разжившись в хозяйском сарае горстью болтиков, гвоздиков и винтиков, я завернула их в тряпочку и принялась колотить по доске. От этого увлекательного занятия меня отвлек телефонный звонок. «Кира, дорогая, как я по тебе соскучилась!» Услышать звонкий и жизнерадостный голос подруги было, как хлебнуть родниковой воды. «Прости, что не навестили тебя выходные, но Аркадий готовил новую выставку по истории края. Пришлось остаться в городе. Кстати, завтра открытие, и мы хотим тебя пригласить. Тут есть несколько экспонатов, запасников, которые будут демонстрироваться впервые. Они наверняка вызовут твой интерес. И Аркаше нужна консультация профессионала. Он даже готов приехать за тобой сегодня к концу дня». «Не нуля, ты же знаешь, вам с Аркадием я отказать не могу». «Тем более я практически закончила заказ Круглова. Краски должны высохнуть, так что отлучиться на денек смогу без проблем. Вот только Игорь собирался приехать, надо его предупредить. Давай созвонимся к вечеру». Воодушевленное предложением Нины, я поняла, что немного засиделась в сельской глуши и соскучилась по вылазкам на культурные мероприятия. Никогда не была тусовщицей и светской львицей, даже когда жила в Москве. Бывшему жениху с трудом удавалось вытащить меня в свет. Но сейчас хотелось пообщаться с коллегами и приятелями, послушать что-то, кроме сплетен соседки Антонины, и съесть какое-то городское, ресторанное блюдо. Скептически взглянув на себя в зеркало и оценив масштаб необходимых перемен, волосы отросли, их выгоревшие кончики торчали в разные стороны, рукам после красок и растворителей тоже требовался уход. Я записалась на утро на стрижку и маникюр. Потом набрала номер Савельева. Оказалось, что Игорь как раз в Лиськово. Узнав, что я собираюсь в Рыбницк, он вызвался меня отвезти. Значит, Аркадия не придется гонять туда-сюда. Мы условились встретиться через час у дома Кругловых, куда мне надо было заглянуть по делу. Проверить, как рабочие завершили обустройство в мансарде, предназначавшейся для Ростислава. Оставалось время закончить прерванную звонками работу, собрать самое необходимое в дорожную сумку и приодеться в дорогу. В усадьбе меня ждала потрясающая новость о восстановленном образе Анастасии Феоктисты. Олег был воодушевлен этим открытием и очень не хотел меня отпускать, настаивая на скорейшем завершении портрета». Пришлось убедить его, что перед использованием средств для создания кракелюров и других эффектов старения краска должна как следует просохнуть. Мой подробный рассказ, который я специально буквально нашпиговала профессиональными терминами и непонятными простому человеку названиями, произвел накруглого впечатление, и мой отъезд на выставку был одобрен. Мы уже прощались, когда я с удивлением увидела, как на террасу из сада поднимается Курочкин в сопровождении хозяйки. Незаметно подмигнув мне, Слава похвастался двумя пакетами, набитыми всевозможной огородной и молочной продукцией. «Ирина Сергеевна думает, что мы в городе голодаем. На самом деле мотаться по магазинам действительно некогда, поэтому за гостинцы спасибо. А я вот решил проконсультироваться по поводу мини-фермы. Матушка моя задумала на даче разводить всякую живность. Все вроде запомнил. Если что, Ирина Сергеевна, буду к вам обращаться за советом». «Конечно, Вячеслав, всегда рада помочь. Может быть, останетесь с нами поужинать?» Круглово с материнской улыбкой смотрела на Славу, который, видимо, напоминал ей сына. Мне показалось, что Олегу было неприятно внимание, которое жена уделяла молодому человеку, и он недовольно посматривал на пакеты в его руках. «Увы, дела зовут», — быстро ответила я за нас двоих. «Нас уже ждет машина, так что мы откланяемся». «Как думаешь, она ничего не заподозрила?» спросил Савельев помощника, когда мы выехали из деревни. «Нет, я был очень красноречив, а Ирина даже обрадовалась, как мне показалось, вниманию к ее хозяйству. Все показала, рассказала, она молочку никакую у местных не покупает. У нее две козочки. Говорит, что козье молоко во много раз полезнее для здоровья. Пьют они его сами, иногда угощают знакомых. Вот Кири Юрьевне тоже перепадала, так ведь?» «Ну да, она мне приносила пару раз молоко, творог домашний. А в чем дело? Вы теперь решили сменить работу и переключиться на развитие фермерского хозяйства?» Я искренне недоумевала. Игорь со Славой переглянулись. «Кира, это проверка одной версии, и мне не хотелось бы раньше времени тебя в нее посвящать», строго ответил Савельев. «В первую очередь для твоей же безопасности. Просто вспомни». «У тебя эти гостинцы от Ирины не вызывали недомогания? Желудок не болел?» «Странные у вас вопросы, однако. Ничего мне не болело?» Я задумалась, стоит ли рассказывать про головные боли и тревожные сновидения, похожие на галлюцинации. Но вряд ли это связано с едой. Просто последствия прошлогодней травмы. А напоминать о ней Игорю мне совсем не хотелось. И еще мне было обидно, что он не хочет делиться со мной ходом расследования. Даже про реконструкцию портрета Анастасии я узнала последний, хотя это очень пригодилось бы мне для завершения работы над копией картины. Что ж, в таком случае я тоже промолчу о своих догадках и предположениях, и все узнаю сама. Посмотрим, кто из нас лучший сыщик. Прикрыв глаза и сделав вид, что задремало, я обдумывала свой план действий. Сыщики продолжали негромко переговариваться, обсуждать свои дела. «Мне сейчас Рябченко прислал данные экспертизы по песку», рассказывал Савельев. «Песочек на заднем крыльце усадьбы и на сапогах Полежаева идентичен. Это, конечно, пока только косвенное доказательство, так как он мог наследить и накануне, когда рыбу приносил. Но есть у меня чувство, что рыбак кража картины причастен. Вот бы найти его записную книжку, которую упоминал священник». «Что за книжка? Описание есть?» «А задачимся Дорчука пусть пошукает. Может, в доме где-то завалилось, а внимания не обратили». В кожаном переплете застегивается на кнопку черного цвета. Да, и шариковой ручкой на пружинке. Говорят, он с ней не расставался. «У моего бати есть похожая, только бежевая, с калькулятором внутри», — заметил Курочкин. «На работе на 23 февраля подарили всему отделу. Будем искать». «А вот это уже интересно». Такую книжицу я видела в бардачке в машине Круглова, когда мы ездили в город. Олег просил достать влажные салфетки. Вот я в бардачок и заглянула. Хотя мало ли у кого одинаковые блокноты для записи. В магазинах сети Фикс их полно. Но совпадение необычное. Тем более, что Круглов предпочитает статусные, брендовые вещи. А это явно из недорогих. Простенький кожзам. Надо найти предлог попасть к нему в машину и проверить. Когда подъехали к моему дому на Крестовой, я попросила Игоря меня не провожать, сославшись на усталость и желание поскорее лечь в постель. «Передавай от меня привет Нельсону!» Я чмокнула его в щеку, улыбнулась Славе и быстро поднялась к себе. После деревни со звуками природы, доносящимися из сада и с реки, городская квартира встретила меня непривычной тишиной. Я распахнула окна, чтобы впустить свежий воздух. Прошлась по комнатам, заглянула в мастерскую. С тех пор, как там в прошлом году убили мою соседку Люсю, присматривавшую за цветами в мое отсутствие, я избавилась от растений и установила сигнализацию. И хотя сейчас мне ничего не угрожало, перед тем, как лечь спать, я по привычке проверила все двери и прикрыла окна. Сон сморил меня, как только голова коснулась подушки. Мне снова снилась монахиня с портрета, только теперь она, как карты, перебирала фотоснимки со своим изображением. Утро началось со звонка Нины, напоминавшей о встрече в музее. Заглянув в пустой холодильник, я решила не бегать по магазинам, а побаловать себя завтраком в уютной кондитерской на площади. После чашечки ароматного капучино и пары свежеиспеченных круассанов отправилась в салон красоты и через два часа вышла оттуда обновленная с задорной стрижкой, подкрашенными прядками и свежим маникюром. Любое своим отражением в витринах, я подумала, что день, так прекрасно начавшийся, должен получиться удачным. Подруга ждала меня в холле этнографического музея. «Ну-ка, покрутись, красотка!» Нина затормошила меня, оценивая произошедшие перемены. «Новая прическа, модный наряд, горящие глаза. Деревенская жизнь тебе явно на пользу. Ты просто расцвела. Или причина в ком-то из старых знакомых». «Это все свежий воздух», — парировала я, но тут же бросила удовлетворенный взгляд в большое зеркало, поправляя воротничок у платья пола цвета цитрусового мороженого, который оттенял мой легкий загар. И вдохновение от работы. «Как у вас с Игорем? Я сгораю от любопытства. Давай, рассказывай». «Не нуль, даже не знаю. Все очень странно. Нас тянет друг к другу, я это чувствую. Но пока никак не разберусь, чего же жду от этих отношений. Понимаешь, с Борисом я летала в облаках. Это была настоящая страсть, затмение. Я таких чувств никогда больше не испытывала. Когда колени подгибаются от одного взгляда, прикосновения. Когда хочется петь от счастья». А с Игорем все по-другому. Проще, спокойнее, безопаснее, что ли. Как будто мы уже давно женаты и сохранили теплые отношения, уважение. Но чего-то не хватает. Какой-то искры, огня. Может, я жду от него слишком многого. Порывов, безрассудства, решительных действий. А он ведет себя как заботливый старший брат и как занудный следователь. «Дура ты, Кира!» фантастическая дура и мечтательница. Как твоя лучшая подруга, я имею право это сказать без всяких икивоков. Пора перестать строить воздушные замки и начать реально смотреть на вещи. Принцы на белых конях бывают только в сказках, как и неземная любовь, но даже там простой крестьянский сын Иван всегда побеждает. С такими, как Игорь, надежными и без вывертов, и надо создавать семью. Или с такими, как мэр Каша — «О, вон он как раз нас зовет!» Мельников действительно призывно махал рукой с верхней ступеньки широкой мраморной лестницы, по которой поднимались приглашенные на открытие выставки гости. Тут и там мелькали знакомые лица — журналисты, представители администрации, меценаты, художники. У входа в зал две длинноногие девицы предлагали шампанское и буклеты. «Ну, Аркадий, молодец!» Постарался, все на высшем уровне. С бокалом в руке я с любопытством осматривала витрины. Здесь были и артефакты прошлых веков, и образчики народных ремесел, и современные экспонаты, и даже фотографии костела с восстановленными мной витражами. Еще одно напоминание о прошлом. После небольшой речи, которую произнес директор музея, к микрофону подошел Мельников, как всегда немного взволнованный. Выставка «Рыбнинск. История и современность», с которой мы вас сегодня знакомим, была бы неполной без живописных работ местных художников, которые в разные годы сохраняли на своих полотнах меняющийся облик города и района, их жителей. Как известно, многие поселения в нашем регионе оказались затопленными при строительстве водохранилища. Но благодаря этим картинам мы сейчас можем представить, как они выглядели в первой половине прошлого века. Наши искусствоведы и сотрудники музея подготовили специальную экспозицию, извлеченную из запасников. Большинство этих картин впервые предстанут перед широкой аудиторией. Прошу пройти в соседний зал, где наш экскурсовод Ираида Михайловна познакомит вас с коллекцией и расскажет о художниках. Нина задержалась, чтобы похвалить мужа и поправить в его костюме что-то заметное лишь заботливому женскому взгляду. Часть гостей продолжала оживленно болтать, тем более что вновь появились девушки с шампанским. Поэтому за милейшей старушкой с тщательно завитыми седыми буклями и легкой кружевной шалью на хрупких плечах последовала немногочисленная группа энтузиастов, которых действительно интересовала живопись такого рода. Ираида Михайловна оказалась чудесной рассказчицей. У каждой картины она разыгрывала небольшой спектакль, в котором переплетались факты, слухи, легенды и даже цитаты из книг и поэтические строки. «Пока я раздумывала, рассматривать ли мне полотна или любоваться пожилой дамой, так напоминающей мою бабулю Серафиму, как прозвучавшее имя, заставило меня вздрогнуть и выйти из созерцательного оцепенения». Следующий цикл картин принадлежит кисти уроженца села М, Игнатия Полежаева. Об этом талантливом художнике нам известно немного. Родился он в самом начале прошлого века, вероятно, в 1901 или 1902 году в рабочей крестьянской семье. Учился в Петербурге, сначала в училище при Императорской академии художеств, той самой, где бродит призрак первого ректора Кокориного, повесившегося на чердаке, Потом на курсе Петроградских государственных, свободных художественно-учебных мастерских. Работал в Рыбнинской типографии. Именно в этот период после революции до Великой Отечественной войны им написано большинство известных нам картин. Во время войны Гнатий Полежаев был ранен и больше к живописи не возвращался. Жил он здесь, под Рыбнинском, и умер в 1978 году. Все полотна, которые вы видите, нам передал его внук. Я вслушивалась в каждое слово, боясь пропустить какую-нибудь важную деталь. А Ираида Михайловна тем временем продолжала. «Обратите внимание на характерную манеру письма этого самородка. Она несет в себе классические основы реализма. Его пейзажи напоминают нам работы Шишкина, Левитана. Природа изображена без прикрас, при этом детали, веточки, цветы, травинки тщательно прописаны». И в то же время «Свобода Москов» — смелое сочетание ярких красок отсылает нас к картинам Петрова-Водкина, который как раз преподавал в петроградских мастерских в годы учебы там Полежаева. И, как мы видим, он был мастером сельского пейзажа. Я внимательно рассматривала полотна. Старый Рыбнинск, затонувшие Малога и Колязин, рыбацкие деревушки, церкви. И понимала, что мне эта манера письма хорошо знакома. Эти мазки, штрихи, калировки я только что повторяла сама. А вот эта картина представляет особый интерес для нашей выставки. На ней еще одна утраченная святыня — Иоанна Предтеченский монастырь, который находился около села Леськово. Монастырь был затоплен в начале 40-х годов прошлого века, но благодаря Игнатию Полежаеву мы можем представить, каким он был в годы своего расцвета. Художник запечатлел монастырскую обитель на закате летнего дня. Россыпи цветов у белоснежных стен, золотые купола. Но вместо покоя и умиротворения картина навевала чувство безотчетного страха. Кроваво-красные небеса, несущиеся по небу темные облака, оранжевые и желтые всполохи между ними, длинные фиолетовые тени. Все это предвещало какое-то стихийное бедствие. И вместе с тем, если вглядеться, понимаешь, что подчеркнуты яркие тона, вызывающие тревогу, это всего лишь игра света, которую так умело передал живописец. Еще одна деталь меня зацепила. Маленькая женская фигурка в черных одеждах, удаляющаяся от монастыря по пустынной сельской дороге. Что-то было в ней символичное. Когда экскурсия завершилась... Я увлекла Ираиду Раиду Михайловну сторонку, чтобы поблагодарить и задать волновавший меня вопрос. Игнатий Полежаев рисовал только пейзажи? Я не увидела в экспозиции других сюжетов. «Деточка, мы решили, что к теме сегодняшней выставки больше подходят эти картины, но в «Запасниках» есть и парочка портретов. Мне очень нужно их увидеть. Я сейчас... э-э...» Тут я запнулась, не желая раскрывать истинную причину моего любопытства. Реставрируя один портрет, написанный в похожей манере. Хотелось бы изучить некоторые детали. В это время к нам очень кстати подошел Аркадий Мельников, который поддержал мою просьбу. Все вместе мы отправились в Святая Святых, хранилище музея. Ираида Михайловна легко ориентировалась среди стеллажей и шкафов, и поиски заняли считанные минуты. Она поставила картины на штативы, включила подсветку. С портретов, написанных, вероятно, с разницей в 10 лет, на меня смотрела одна и та же женщина, Анастасия Меркушина, монахиня-феоктиста. Пазл в моей голове сложился. Теперь я не только знала, кто автор картины, украденной у Круглова. Я была уверена, что Иван Полежаев, внук художника, был причастен к этой краже. И догадывалась, где может быть картина сейчас. Поглощенная своими мыслями, я достала из сумки одну из фотографий, оставленных мне Савельевым. Сходство с портретом было очевидным. И это не укрылось от глаз нашей внимательной сопровождающей. Пришлось в двух словах рассказать Ираиде Михайловне о находке в развалинах затонувшего монастыря. «Я поняла, деточка, что пока это тайна следствия. Вы можете на меня положиться, я не болтлива. Думаю, скоро до нас информация дойдет официальным путем, ведь мы готовим выставку артефактов, поднятых с дна водохранилища. Ждем со дня на день все экспонаты. Тогда-то мы и выставим эти портреты». Уверена, это будет сенсация. И не только в художественном смысле, но и в историческом. Ведь до сегодняшнего дня истории о людях, утопившихся вместе со своими домами, считались не более чем легендой, выдумкой. А тут такое доказательство. Потрясающе. И это дает нам надежду, что со временем мы сможем найти подтверждение еще одной легенде о чудотворной иконе Иоанна Предтеченского монастыря, которая таинственным образом пропала перед его затоплением, Жаль, что картины не могут говорить. Я попросила Ираиду Михайловну подробнее рассказать об этой иконе и ушла из музея убежденная, что в моей версии появилась еще одна важная зацепка. Надо срочно возвращаться в Лиськово, чтобы все проверить. Оставив Мельниковых общаться с прессой и гостями выставки, я вернулась домой. Первым делом прошерстила сеть, сохраняя все, что нашлось про эту чудотворную икону. Как оказалось, экскурсовод из музея знала не меньше, чем всемирная паутина. Больше всего меня интересовали точные размеры иконы, но именно этих данных нигде не было. Зацепка была одна. Точный список с нее перед закрытием обители был передан в женский монастырь в Угличе. Тут я впервые пожалела, что не вожу машину. Автобус идет туда два часа. Быстро сверившись с расписанием, я вызвала такси и уже через 20 минут покупала на автовокзале билет до Углича. По моим подсчетам, я успевала вернуться в Рыбнинск последним рейсом. Все складывалось удачно. Три шатровые главы церкви Успения Пресвятой Богородицы показались еще на подъезде к автостанции, от которой до монастыря было рукой подать. Мне повезло. Встретившаяся у входа послушница Татьяна доброжелательно отнеслась к моей просьбе, хотя и удивилась. Оказалось, интерес паломников обычно привлекает другая чудотворная икона — вратарница угличская или свеча неугасимая. Послушница была готова провести мне целую экскурсию, и я бы с удовольствием послушала легенду про петуха, охранявшего город от пожаров, и проявление Богородицы с посохом и свечой настоятелю монастыря. Но сегодня у меня была конкретная цель. Юная монахиня с изумлением наблюдала, как я, вооружившись портновским сантиметром, измеряю икону. Сделав с ее разрешения несколько фотографий и поблагодарив за гостеприимство, я отправилась в обратный путь. Пришлось немного посидеть в буфете на автовокзале, запивая квасом купленную тут же булочку с повидлом. Заодно пересмотрела снимки. «Удивительное чувство, что я недавно видела точно такую же икону. Но где?» Уже сидя в автобусе, обнаружила, что отключив в музее звук на телефоне, забыла его включить. Два пропущенных звонка от Круглова, один от мамы и пять от Савельева. Пока я раздумывала, кому из них набрать, телефон настойчиво завибрировал. Снова звонил Игорь. «Нет, я не дома. Мне пришлось срочно встретиться с одной подругой». «Нет, я не в городе. Я сразу поеду в Леськово». Решение выйти из автобуса на развилке, ведущей в сторону деревни, пришло спонтанно и показалось мне самым правильным. Мне не терпелось проверить свои догадки. «Спасибо, что волнуешься за меня, но, уверяю, со мной все будет в порядке. Просто хочу с самого утра продолжить работу над портретом. Олег очень торопит. Про твои планы не спрашиваю. Это ведь тайна следствия». «Ну, конечно, я так шучу». До встречи. Сама не знаю, почему я не сказала все как есть. Но после сегодняшних открытий мне хотелось первой докопаться до истины и утереть нос зазнавшимся сыщикам. Поэтому я перезвонила Круглову и попросила встретить меня на трассе, на автобусной остановке. Нам есть о чем поговорить.